Миссия АУСОС Пожалуй, во Второй мировой войне ни одной разведывательной группе англичан и американцев не удавалось выполнять задание так удачно, как второй миссии АУСОС. За многие месяцы, прошедшие с 9 августа, дня ее появления во Франции, штаб квартира миссии в ней превратилась в забитые до отказа хранилища документов, собранных на всех объектах, представлявших интерес для этой миссии. Она располагала неограниченными транспортными возможностями, дополняемыми решительностью и напористостью ее членов. Ее военный глава, уже известный читателю полковник Борис Паш, имел при себе мандат, подписанный военным министром Соединенных Штатов Америки Стимсоном, с приказом содействовать Пашу, всеми возможными средствами. Британские разведчики даже не смели мечтать о возможностях, которыми располагал Паш. После неудачи, постигшей миссию в Италии, было решено, что причиной являлось отсутствие в составе миссии квалифицированных ученых и недостаточно четкое распределение обязанностей. В конце марта, Новый глава военной разведки Соединенных Штатов Америки, генерал-майор Биссел, решил реорганизовать миссию и обратился за содействием генералу Грофсу и доктору Ваневару Бушу. Через несколько дней генерал-маршал одобрил это решение. Теперь в состав миссии включили группу ученых. Это позволяло надеяться, что все упущенные военными по незнанию сумеют разузнать ученые. На долю Паша оставалось военное руководство миссии, а научное руководство возложили на доктора Сэмюэля Голдсмита, имя которого уже упоминалось на страницах книги. Голдсмит опубликовал книгу «Миссия Альфсос», где живо описывает события тех дней. Эта книга в переводе на русский язык была опубликована «Атомы с датом» в 1963 году. В одном из документов Голд Смит был охарактеризован как человек, обладающий некоторыми ценными качествами и развитым чувством долга. Он был одним из очень немногих крупных физиков, не имевших никакого отношения к американскому атомному проекту. Более того, он даже и не знал о его существовании и доведись ему очутиться в руках немцев, он ничего не смог бы рассказать Некогда еще в Амстердаме Гоудсмит увлекался криминологией и даже занимался ею в полицейской лаборатории. Незадолго перед назначением в миссию «Алсос» Гоудсмит провел пять месяцев в Лондоне, куда его откомандировали из радиационной лаборатории. А потому, узнав о новом поручении, Голдсмит решил, что ему придется изучать немецкую радиолокационную технику. Голдсмит был обаятельным и человечным, он свободно владел несколькими европейскими языками и, что важнее всего, лично знал множество европейских физиков. За несколько месяцев до назначения Валсос он писал «Я думаю, что даже и сейчас найдутся среди немецких физиков такие, кто все еще верит в мои дружественные чувства к ним». Вот все это и позволяло рассчитывать, что Голдсмит сумеет разузнать такое, чего не смог бы кто-либо другой. Голдсмита вызвали в Вашингтон в комиссию по проверке. И здесь, когда все закончилось, майор Фурман раскрыл ему истинную цель миссии. Сам Фурман тоже должен был отправиться с миссией в качестве личного представителя генерала Грофса. Ему было предоставлено право непосредственно обращаться к высшим представителям властей в Европе, включая самого Черчилля и его советника Черуэлла. В мае полковник Паш приехал в Лондон с целью подготовить устройство миссии на континенте сразу же после высадки союзников. В это время Голдсмит, приступивший к новым обязанностям 25 мая, начал подготовку научного персонала миссии. Им предстояло собирать научную информацию, затрагивавшую значительно более широкий круг вопросов, чем во время работы в Италии. Тогда миссия интересовалась главным образом немецким урановым проектом и, в основном для маскировки, вела поиски материалов, связанных с некоторыми другими областями науки. Ныне Пашу и Гоудсмиту предстояло собирать информацию, Не менее, чем о десятке различных научно-исследовательских направлений. Вот эти направления. Урановая проблема, бактериологическое оружие, организации научных исследований в Германии, аэронавтика, неконтактные взрыватели, немецкие исследовательские центры управляемых снарядов, участие Министерства Шпейера в научных исследованиях, химические исследования, исследования по получению горючего из сланцев и смешанные исследования. Голдсмит и несколько других наиболее сильных ученых должны были сосредоточить свои усилия на немецких атомных разработках, организации немецкой науки и на министерстве Шпеера. К анализу документов, которые ожидались из Германии, Власти привлекли около 40 самых выдающихся ученых. Гоудсмита ознакомились с досье, содержавшим информацию о работах немцев в области секретного оружия. В досье имелись сведения о бетонных конструкциях непонятного назначения, сооружавшихся на французском побережье против берегов Англии. Необходимо было понять, Действительно ли немцы пошли на выпуск ракет очень дорогого оружия, располагая только боеголовками со взрывчаткой обычного типа? Гудсмиту сообщили также, что на французском побережье построены огромные бетонные бункера, которые, возможно, будут использоваться для хранения атомных боеголовок. Еще до прибытия миссии Алсос во Францию Доктор Уолтер Колби, коллега Голдсмита по Мичиганскому университету, был привлечен к работе в штаб-квартире миссии альсос Пентагоне. При содействии Калверта, по-прежнему находившегося в Лондоне, они составили новый список европейских ученых и организаций, имевших важное значение для предстоящих операций. Помимо этого, были опрошены многие находившиеся тогда в Америке люди, связанные прежде с интересующими миссией учеными и прочими объектами. Среди опрошенных был и Франсис Перрен, французский физик-ядерщик, который сообщил некоторые сведения о работниках лаборатории Жолио и их местонахождении. В Нью-Йорке Гоуд, Смит и Колби опрашивали Блуменфельда, директора парижской фирмы, специализировавшийся на производстве редкоземельных элементов. Он рассказал им о деятельности своей фирмы. И хотя при сборе информации миссии приходилось полагаться на сведения до военной давности, постепенно ему удалось составить исчерпывающий перечень объектов. Он охватывал все фирмы, связанные с изготовлением высокочистого металла, все фирмы, которые могли бы изготовить оборудование и аппаратуру, необходимую для ядерных исследований и разделения изотопов физические лаборатории, поставщиков урана и тория. Сэмуэль Голдсмит вылетел в Англию 6 июня. В Лондоне он установил контакт с Уоллисом Акерсом и Майклом Первином и в ожидании дня высадки миссии во Франции занимался бесконечной бумажной работой, перепиской с Вашингтоном. В своих письмах он запрашивал о фотографиях Ж. Жулио, о домашнем адресе Хоутерманса, подробности о швейцарских родственниках фон В. Вайдзекера и о множестве других данных подобного рода. 12 июня на Лондон были выпущены первые самолеты-снаряды Ф-1. Голдсмиту и его сотрудникам пришлось заняться исследованием их обломков. Они пытались найти какие-либо указания на возможность использования в них атомных зарядов. Вскоре войска союзников захватили на французском побережье весьма подозрительные бункера, но, как выяснилось, они не имели никакого отношения к атомному оружию. В июле руководители разведки обратили свое внимание на урановые рудники в Чехословакии и стали регулярно направлять разведывательные самолеты в район рудников. По указанию Калверта, дешифровщики аэрофотоснимков особенно внимательно выискивали признаки строительства новых шахтных сооружений и все другие новые или же необычные предметы на местности. На основе аэрофотоснимков они рассчитывали количество материалов, уложенных на открытых складах, и таким образом оценивали производительность рудников. Анализ данных фоторазведки показал, что никакой особой деятельности В рудниках не ведется, но в этой связи нужно было ответить и еще на один важнейший вопрос. Куда делись запасы урановых руд, вывезенные из Бельгии? Первая группа работников миссии «Алсос» оказалась во Франции только в начале августа. Гоудсмит еще оставался в Лондоне, а полковник Паш уже обшаривал Рен и дачные домики Жолио и двух его коллег. Эта операция не принесла какого-либо ослепительного успеха, если не считать нескольких каталогов, которые в будущем, возможно, и принесли бы кое-какую пользу. 24 августа миссии стал известен новый адрес Жолио, жившего в одном из парижских предместий. Паш прибыл туда, но не застал Жулио. Прислуга сказала Пашу, что профессор, по всей вероятности, находится в своей парижской лаборатории. В этой части города еще удерживались немцы. Паш со свойственным ему опломбом позвонил в лабораторию по телефону и велел передать Жюрио, что хочет встретиться с ним через день или два. Паш очутился в Париже на следующие сутки после того, как в центре города появилась первая пятерка французских танков. Четырежды пришлось Пашу отступать под огнем немецких снайперов, но к вечеру он все-таки попал в лабораторию профессора Жулио в коллеж де Франс. В этот же день во Францию прилетел Голдсмит и направился в Париж. Встреча полковника Паша и майора Калгарта Жулио состоялась на лестнице, ведущей в университет. На рукаве пиджака французского физика гости увидели повязку участника сопротивления. В лаборатории они разбили в Мензурке молодое шампанское и осушили их в честь освобождения Парижа. В ответ на поставленные вопросы, Жолиос с полной убежденностью уверял своих посетителей в том, что немцы не добились сколько-нибудь серьезных успехов в урановых исследованиях и им очень далеко до создания Смит прибыл в Париж 27 августа и почти немедленно встретился с Жулио, а уже через два дня Жулио в сопровождении Калверта вылетел в Лондон, где его опрашивали Майкл Первин и офицеры английской разведки. Здесь Жулио рассказывал о деятельности лаборатории гораздо подробней. Оказалось, что в лаборатории работала группа немецких ученых, которые ввели в строй циклотрон и проводили с его помощью ядерные исследования. Жолио упомянул о визитах Эриха Шумана, Курта Дибнера, Вальтера Бота и Эзау. Назвал он и Вольфганга Гентнера, специалиста в области циклотронов, руководившего группой немецких физиков в Париже, а также и Эриха Багге, принимавшего участие в пуске циклотрона. В течение шестимесячного пребывания в Париже Работники миссии «Алсос» изучили и переработали огромное количество сведений, поступавших к ним непрерывным потоком. Миссия заняла «Отель Рояль Монсо», который впоследствии стал также и пристанищем для офицеров военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Она установила тесный рабочий контакт с другими разведывательными группами, и в частности с единственным своим реальным конкурентом – группой Бюро стратегических служб, Пожалуй, самым трудным в работе Голдсмита было то, что урановый проект должен был сохраняться в тайне даже от весьма высокопоставленных американцев. В каждой из организаций, с которыми миссия имела дело, только один или два работника знали об истинных задачах миссии. Так официально миссия «Алсос» отчитывалась перед отделом Г-2 американской военной разведки – Хотя миссия никоим образом не являлась отделением организации Грофса, в отделе Г-2 имелся всего лишь один офицер, который точно знал цели работников миссии АЛСОС. Им был полковник Чарльз Николс, в мирное время профессор математики. В штабе Эйзенхауэра в дела миссии тоже был посвящен только один офицер. Поэтому Бюро стратегических служб по собственной инициативе взялось из разведку в области атомных исследований, что породило трение между ею и миссией Алсос. Чтобы прекратить их, понадобилось вмешательство высших инстанций. В результате на долю Бюро стратегических служб остался сбор данных об атомных исследованиях в нейтральных странах. В Швеции и Швейцарии эту работу ввел бывший бейсболист Мое Берк. Однако в разведывательных данных, направлявшихся из Бюро стратегических служб в миссию «Алсос», обычно весьма многозначительных и подробных, как правило, не содержалось ничего действительно ценного. Все сообщения о взрывах и пожарах, якобы имевших отношение к атомным исследованиям в Германии, на поверку оказывались несчастными случаями вследствие неосторожного обращения с перекисью водорода или жидким водородом. В отчете Бюро стратегических служб сообщалось, что в Лейпциге в одной из лабораторий произошел атомный взрыв и погибло несколько ученых. Подобные ошибочные сообщения нередко получали от своих агентов и руководителей британской разведки, где часто упоминалась тяжелая вода, которая при проверке превращалась в обычную перекись водорода. Несмотря на почти неиссякающий поток документов и донесений, Материалы, собранные миссией за время пребывания в Париже, позволяли составить лишь весьма обрывочную, неполную, и весьма противоречивую картину немецких атомных работ. Все же кое-что удалось узнать достоверно. Так стало известно, что Шуман и Дибнер не только имеют отношение к атомным исследованиям, но и занимают весьма высокое положение. Последнее явилось для работников миссии полным сюрпризом. Кроме того, из документов, найденных в помещениях парижских представительств немецких фирм, удалось установить адреса некоторых второстепенных объектов, а также имена и адреса всех французских агентов немецкой группы научного шпионажа, по своей структуре не столь уж сильно отличавшейся от миссии «Алсос». Просматривать приходилось все. Записи в настольных календарях, книги регистрации телефонных переговоров, списки посетителей, листки, использованные копировальной бумаги. Самой неожиданной находкой в Париже оказался каталог за 1944 год Имперского университета в Страсбурге. Из каталога удалось узнать, что некоторые из упомянутых в перечне миссии «Алсос» наиболее важных лиц включая Зеккера и Флейшмана, находились в Страсбурге. Однако Страсбург все еще удерживали немецкие войска. В Париже у Гоут Смита было очень много дел. Здесь он должен был обследовать многие интересовавшие его объекты. Освобождение Брюсселя открыло возможность заняться куда более важными объектами. Гоут Смит оставил все парижские дела и уже вечером 9 сентября вместе с Калвертом прибыл в Брюссель. Случилось так, что утром того же дня, во время последнего налета на город, бомбы попали в правление Юньон-Миньер, и разведчики получили беспрепятственный доступ к ее архивам. Однако к разочарованию Голдсмита, они оказались там не первыми. Их опередили двое — офицер из армейской разведки И офицер из разведки военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Одного из них Голдсмит отослал, а другого командера Дэна взял к себе. Дэн был уроженцем Голландии, а в дни мира инженером-механиком и профессором Гарвардского университета. Бухгалтерские книги Юнион Миньер помогли Голдсмиту и Калверту узнать, что впервые Германия приобрела у фирмы Уран в 1900. В 1940 году. Тогда Auergesellschaft закупила 60 тонн урановых соединений. Из книг они узнали и о закупке урановых соединений фирмой Дегуса в 1941 году. Но, пожалуй, самую большую закупку сделала фирма Рожес в июне 1942 года. Она получила 115 тонн очищенных и частично очищенных урановых соединений. 610 тонн урановой руды, 17 тонн урановых сплавов и 110 тонн отходов процесса очистки урановых соединений. А в 1943 году «Юнион Миньер» поставила в Германию еще 140 тонн очищенных соединений урана. Эти цифры не на шутку встревожили разведчиков. Если бы Германия закупила несколько тонн урановых соединений, что такую покупку можно было бы легко объяснить обычными коммерческими нуждами. Но тут речь шла уже о количестве в общей сложности превышающем тысячу тонн, которые никак невозможно было объяснить обычными потребностями. 22 сентября Гоудсмит выехал из Брюсселя в Голландию. В Эйнтховене он побывал на заводах гигантской фирмы Philips. В документах фирмы... Он нашел заказ немецкого министерства почт на ускоритель частиц для лаборатории в Майерсдорфе и заказ имперского исследовательского совета на крупное электротехническое оборудование для Страсбургского университета. Это были действительно важные сведения, но Страсбург все еще оставался в руках врага, и в ожидании его падения миссия вновь на время занялась своими делами в Париже.